стал похож на трос, готовый лопнуть, но ситуации вполне владел. Он согласился отвезти в Сан-Франциско сундук чистого опиума в сопровождении одного из дельцов, назначив за это бешеную цену. Асгард проявлял нерешительность, но за обедом Тристан поровну разделил между всеми выручку из слоновой кости, выделив долю, и для деда, как владельца шхуны. Он сказал, что... Так же будет и с выручкой отопиума, и Асгард размечтался о маленькой ферме на Датском берегу, которая легко может стать его фермой. Кубинцы ликовали, представляя себе, как будут купаться в деньгах их семьи. Только Тристан ы Мексиканец, отрезанные от корней, равнодушно взирали на пачки денег перед собой. Им не нужно было то, что покупают за деньги. Мексиканец, вероятно, думал о далекой любимой родине, где его ждала смерть. И видит бог, Тристан не желал ничего иного, как оживить мертвых. Мозг его был остатком бойни, сожженным городом или лесом, холодной рубцовой тканью. Шхуна направилась на север, через Южно-Китайское море, и сделала остановку в Маниле, чтобы взять свежий провиант и воду. В порту, пользовавшемся дурной славой, опиумный курьер запаниковал, и Тристан поставил на палубе двух кубинцев и асгарда с охотничьими винтовками. Потом он спустился в каюту, написал короткое, но руковое письмо Сюзанне «Твой муж навсегда мертв. Пожалуйста, выйди за другого». И отправил его с капитаном быстроходного парохода. Он познакомился с ним, когда отправился с мексиканцем в загул. Перед самым рассветом, по дороге к Шхуне, уже у порта, на них напали четверо бандитов, и они вполне могли погибнуть. Но одного обезоружил мексиканец, а Тристан схватился с самым крупным. Мексиканец отсек своему голову его же собственным мачете, а остальные, кроме того, которого душил Тристан, удрали. Тристан был ранен в ногу. Глубокий разрез сбоку колена рассек связку. Мексиканец наложил жгут, они с песнями добрались до лодки и впрохмель догребли до шхуны. Асгард промыл и зашил рану кетгутам, сочинив узлы на сухожилии. Пока они... Доплыли до г а в а е в рана зажила, но с этих пор Тристан чуть прихрамывал. Никто, кроме его команды «Бродяг», не знает толком о последующих шести годах Тристана. Лишь некоторые детали, и они интригуют как раз своей отрывочностью. Мы знаем, что он приплыл в Сан-Франциско, потом отправился на юг в Панаму, надеясь пройти новым каналом, но оползень у Гейтленд Ката временно преградил проход, так что он обогнул мыс Горн и в Рио поставил маленький вспомогательный паровой двигатель. Потом Шхуна три года более или менее стабильно работала в Карибском море, перевозя товары с острова на остров от Багам до Мартиники и к а р т а х е н ы Тристан купил маленькое ранчо на Исла де Пинос, потом в последний год войны предпринял еще одну эскападу по заданию британского правительства. Он обогнул мыс Доброй Надежды и прибыл в Мамбасу, где взял на неделю женщину народности Галла, но она боялась качки и была высажена в Зензибаре с мешочком золота. Он повторил свой рейс на восток со слоновой костью и опиумом. Сингапур, Манила, Гавайи, Сан-Франциско. Потом в конце 1921 года снова на юг и через свободный канал в Гавану, где Асгард и остальная команда, кроме мексиканца, с ним расстались. Несколько месяцев он провел на своем ранчо, а, вернувшись в Гавану, узнал, что дед умер пять лет назад. Отец перенес удар и просит его приехать домой, чтобы повидаться перед смертью. Тристан и мексиканец наняли новую команду и приплыли в Веракрус, где мексиканец, имея уже достаточно денег, мог выкупить свою жизнь у властей. Тристан оставил шхуну на его попечение, а сам верхом и поездом поехал на север, и в апреле 1922 года явился домой, все еще обгорелый, хмурый, безутешный, взирая на мир с самым холодным в мире оком. Не нам постичь безмолвную радость отца, когда он и удар ножа, сидя на веранде теплым апрельским днем, слушали по радиосимфонию и увидели лошадь Тристана, пробирающуюся между талыми сугробами по дороге к воротам. Тристан соскочил с лошади, поймал отца, который упал к нему, в руки с веранды и повторял «Отец, отец». И снова, и снова, но старик был вправду безмолвен, теперь из-за удара. Индеец смотрел в небо и впервые в жизни лил слезы.